Глава 4. Мифриловые ангелы. Думаю, за несколько дней мы точно его найдём. Ваша пара дней длится уже почти 3 недели. Мы сузили область поиска, так что на этот раз мы точно его найдём. Команда преследования, состоящая из высокоуровневых воров и ассасинов, отчаянно пыталась вернуть доверие Дринпельта и Грифита. Те уже начинали начинали терять терпение, видя, что следопыты никак не могут решить, в каком направлении ушёл Виид. Команда воров и ассасинов, прибывшая в Джакалас на поиски Виида, состояла из довольно опытных игроков. Поняв, что их поиски не приносят никаких результатов, они разделились на группы и начали исследовать тоннели, ища в них следы Виида. Потом, объединившись, отмечали места на карте, по которым он прошёл, по которым он прошёл. В итоге они собрали огромное количество информации о подземельях Джигалаза и смогли нанести на карту примерно 23% от их общей площади. Конечно, 2% было очень мало, но зато на них были отмечены тоннели, В которых Виит точно не появлялся. Таким образом, они смогли примерно выяснить направление, в котором двигался Виит. На его поиски уйдёт 4, но максимум 6 дней. У бицы и вары были уверены, что после того, как они сузили зону поисков, у них появится большой шанс найти Виида. Воины Кирти и Гермес и пираты Грифеда Охотившиеся в туннелях подземелья были готовы по первому сигналу двинуться в путь. Сайон узнала о ворах и ассасинах, их преследующих из трансляций телекомпаний, которые с интересом наблюдали за перемещением войск гильдии Гермес. Встретились с нетерпением ждали начала второго этапа сражения Виды с этой гильдией. В интервью Дрипер даже не пытался скрыть тот факт, что они преследуют Виида. Вся территория вокруг Джгалаза была заблокирована кораблями королевского флота и и пиратскими фрегатами. То, что Виид отправился вглубь подземелья, э, не было для них проблемой. Они знали, что рано или поздно непременно найдут его. И им, и мере руководила жадность и неугасаемое стремление к победе. Они выслеживали Виида, словно какого-нибудь кролика или лису. Мне иногда кажется, что мы находим эти следы только потому, что они хотят, чтобы мы их нашли. Саюн по просьбе Виида, охранявшая вход в шахту, решила переместиться в другое место, оставляя ложные следы. Она пыталась ввести в заблуждение преследовавших их воров и ассасинов. Мне нужно как можно больше сократить количество противников. Союн пришлось много трудиться. Если бы их преследовали одни лишь рыцари, она бы легко смогла заманить их в логово каких-нибудь сильных монстров, но против воров и ассасинов такие уловки не срабатывали. Поэтому Союз не оставалось ничего другого, как увлечь их за собой. Они пошли сюда. Я только что нашёл свежий след. Нужно поспешить. Обнаружив новый след, преследователи всё больше спешили, не обращая внимания на мелкие детали. Следопытов сопровождал отряд рыцарей, выделенный им для защиты. Мне так жаль, достав меч, Цаюн преградила им путь. Враг впереди. Впереди всей команды шли ассасины, не имеющие нормальной брони. Они первые заметили выступающего из темноты противника и метнули в него кинжалы. «Чо, чо, уик!» – пролетело оружие, вгрызаясь во тьму. От этого оружия, лезвие которого было покрыто тонким слоем, вызывающего паралич яда, было очень сложно увернуться. Сайон молниеносно метнулась вперед. Некоторые кинжалы пролетели мимо, оцарапав ее тело. Одна из сильных сторон берсерка – Высокая устойчивость к критическим ударам. Даже после серьёзного ранения они не впадают в оцепенение. Чем больше снижается здоровье берсерка, тем сильнее они становятся, а их навыки начинают потреблять меньше маны. Если же берсерк впадает в состояние боевого безумия, его практически невозможно отравить. Саюн взмахнула своим огромным мечом. Куёхо Чтобы избежать этой молниеносной атаки, ассасинам пришлось отступить, но их скорость оказалась недостаточной, чтобы уйти от атаки берсерка. Да как ты смеешь? Сейчас мы с тобой поквитаемся. Морские рыцари успешно обнажили мечи и ринулись в бой. Однако Сайон этого не видела. Она в это время сражалась с одним из ассасинов. Она был... без перерыва атаковала противника, пытаясь пробить его защиту и сломить сопротивление. Эй! «Что за?» – ассасин долго сопротивлялся, но он, наконец, пал. Целых 10 секунд Сайюн была открыта для атак рыцарей. Рыцари флота Королевства Хейвен, размахивая мечами, наседали на девушку. Каждый раз, как они атаковали, здоровье Сайюн падало. Затяжной бой был очень опасен для жизни берсерка. Но Сайюн во время боя и не думал о безопасности. Она множество раз умирала во время охоты на монстров, и это её не пугало. Именно по этой причине в королевской дороге было так мало игроков класса Берсерк. Чтобы получить этот класс, надо было умереть много раз подряд. Своими беспомощными ударами, своими беспощадными ударами союз удалось сокрушить двух рыцарей. В живых остались, остался лишь один противник, увидев, что его товарищей пали, он начал оскорблять Саюн. Ты просто грязная, жестокая су! В этот момент Саюн, лицо которой находилось в тени, повернулась к нему головой. Раньше она постоянно носила маску, которую делала для тле неё вид, но в последнее время она всё чаще стала про неё забывать. О, боже. Таких красавиц и грок, скрывавшаяся под маской рыцаря, не видел. и не то, что в жизни, но даже по телевизору. Он подумал, что просто смотреть с этой девушкой на одни звёзды и дышать с ней одним воздухом уже счастье. Когда Саюн пошла на рыцаря в атаку, тот понял, что умрёт счастливым. И чего это он стоял столбом, совсем не защищаясь. Ничего не поняла девушка. Пошав плечами, она направилась в другое место. По дороге ей попался еще один ассасин. С ним она справилась даже быстрее, чем за минуту. Ей надо было спешить. Слишком много еще нужно было сделать. Куанг, куанг, куанг, куанг. Без устали, работая киркой, Виит все дальше уходил под землю. Чтобы увеличить силу, он снял броню, облачившись в простую тканевую одежду, которая вскоре стала черной от грязи и липкой от пота. При каждом ударе его мышцы увеличивались так, что, казалось, разорвут одежду. Он был согласен на что угодно ради того, чтобы найти гелий. Он даже призвал себе в помощь глиняного человека. Но единственное, что тот мог делать, это непонимающе хлопать глазами. Вы же идиот! Хотя причина, скорее всего, была в том, что гелий находился глубоко под землей и был защищен. божественной магией и слоями какого-то металла. По, именно поэтому то земле ей не смог его найти. Дзынь. Ваше умение рудокопа, достигнувшее 10-го начального уровня, преобразовано в умение рудокопа среднего уровня. Теперь вы можете добывать полезные ископаемые, не повреждая их поверхности. Вы научились видеть и чувствовать специальное свойство полезных ископаемых. вы получаете по два дополнительных очка ко всем характеристикам. Так как ваша профессия не связана с работой шахтёра, ваше максимальное количество выносливости увеличивается на 300 единиц, а скорость её восстановления увеличивается на 0,4%. Ваша слава увеличивается на 30. Ваша сила увеличивается на 5. О, наконец-таки моё умение рудокопа дости достигло среднего уровня. Результатом его каторжного труда стало умение руда копа среднего уровня. Теперь он мог наконец добраться до полезных ископаемых, скрываемых в недрах земли. Кориёрюё. Дзинь, ваш живот опустил настолько, что уже прилипает к спине. Вы чувствуете сильный голод. Ваша скорость передвижения снижается больше, чем на 25%. Вы можете восстановить только 60% от общего количества вашей выносливости. Во время сражения орки становились крайне жестокими, за счёт чего увеличивали свою силу. Однако по окончании боя они начинали чувствовать зверский голод. Виит съел размоченный в воде ячменный хлеб. Из-за природы вечно голодных орков ему нужно было съесть э-э Как можно чаще, утолив голод, он смог снова сосредоточиться на работе. Желтоватый ел прямо на ходу, не оторваясь от плуга. Добывая полезные ископаемые, Виит и Желтоватый работали без перерывов. Желтоватый, вы рады, что можете разделить со мной все тяготы работы? Желтоватый не горел желанием делиться чем-то со своим хозяином. «После того, как мы закончим эту работу, надо бы нам отправиться в какое-нибудь совместное приключение». «Му-у-у-у!» «О, я тоже счастлив!» Скорость, с которой желтоватый тянул плуг, была колоссальной. Умение вспахивания желтоватого быстро достигло среднего уровня. Если бы Виит решил отправить быка на какую-нибудь ферму, он бы там стал незаменимым работником. «Хозяин!» Когда мы уже найдём этот гелий, частенько спрашивал у Вида бык. Каждый раз, когда Вид замахивал киркой, площадь раскопок значительно увеличивалась. Они находили много полезных ископаемых и драгоценных камней, а однажды даже наткнулись на кости какого-то крупного монстра. Вот только гелий, сколько бы он ни работал, ему не попадался. Мне уже начинает казаться, что гелия здесь вообще нет. Такие мысли он старался гнать из своей головы. Он старался думать позитивно. Ведь есть же легенда о великом скульпторе, который, преодолев множество трудностей, все же нашел гелий. И именно здесь. Эту информацию он нашел в воспоминаниях одной из скульптур, расположенных в башне скульптора. После просмотра этих воспоминаний он и загорелся желанием найти гелий. Память твой скульптуры четко указывает на то, что гелий здесь есть. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Есть. Только через пять часов вид наконец разогнул спину. Тело орка имело хорошую скорость восстановления, да и нарывы крудокопа в купе с киркой показывали свою высокую эффективность. Но, несмотря на это, оно всё же нуждалось в отдыхе. Даже в облике орка он чувствовал усталость и ломоту в теле. Увидев, что вид остановился, желтоватый тоже перестал работать и лёг на землю. Вынужденный трудиться вопреки своей воле, он очень сильно уставал. Нам что, придётся копать здесь целый год? спросил желтоватый. Но так и не дождавшись ответа, отвернулся к стене. Вид проследил за ним взглядом, словно впервые увидел находившуюся позади желтоватого стену. Развивание, развивая умение рудокопа, он узнал о камне достаточно, чтобы понять, что с этой стеной что-то не так. Он научился определять и классифицировать тонкие различия между типами горных пород и слоями глины. Вит увидел, что часть стены, под которой лежит желтоватый, выглядит неестественно. Так. Мне кажется, что с этой стеной что-то не так. Витслев, как коснулся стены рукой, он почувствовал себя так, словно его только что благословил альвирон. С навыком рудакопа среднего уровня ему было достаточно просто прикоснуться к участку скалы, чтобы узнать, есть ли там что-нибудь полезное. О, это не просто скала, в ней что-то есть. Вит выбрал самый надёжный способ проверить своё предположение. Он вознил, он вансил в стену кирку. Квареореореок. Внутри скалы он обнаружил большую полость, в которой были спрятаны скульптуры ангелов. Странно. Зачем прятать скульптуры в подобном месте? Расчистив вход, вид добрался до скульптур ангелов э с доброжелательными лицами, которые, расправив крылья, словно встречали желанных гостей. Зин. Вы увидели скульптурную композицию Пришествие семи ангелов. Выдающееся произведение, созданное одним из великих скульпторов Берсальского континента. Работа сделана из мефрила великим мастером-скульптором Декрамом. Характеристики чистого мефрила э, теперь полностью раскрыты. Пришествие ангелов выражено очень ярко и красиво. Вы обнаружили скрытое сокровище Версальского континента. Эта работа наделит силой представителя любой расы, который её увидит, в том числе и человека. Здоровье, манна и скорость восстановления выносливости увеличиваются на 40%. Все характеристики увеличиваются на 45. Вера навсегда увеличивается на 15. Ваши шаги стали легче. Снижается урон, наносимый чёрной магией. Увеличивается сопротивляемость ко всем видам магии. Больше чем в половину уменьшается вес брони. Увеличивается физическая сила и вероятность получения предметов. Яркий свет скульптуры пугает слабых монстров настолько, что они не могут к ней подойти. Вы получили благословение ангелов. С вас снимаются все негативные эффекты, а положительные удваиваются. Даже если ваше здоровье и выносливость снизится, вы сможете продолжать сражение. На вас не будут накладываться штрафы. Божественная сила будет блокировать специальные атаки от монстров, связанных с тьмой. Тело Вида наполнилось могучей силой. Его мышцы раздулись так, что казалось, вот-вот лопнут. Так, эта работа была создана мастером-скульптором Дейкрамом. Скульптуры божественных ангелов, спустившихся на землю, излучали серебристый свет. Они могли дать надежду уставшим героям, сражавшимся за спасение континента. Место этой композиции было в каком-нибудь храме или королевском дворце. Невероятно, эти скульптуры сделаны из чистого мефрила. Вся композиция была сделана из мифрила. Любой нормальный человек, будь у него такое количество мифрила, сделал бы из него оружие или броню. Этот скульптор создал из мифрила композицию. Вит никогда не покупал древесину в магазине, так как считал это бесполезной тратой денег. Он всегда добывал её сам. То же самое было и с камнем. Он собирал его поближе лишь за близ лежащим окрестностям, чтобы потом использовать в работе. Он мог только завидовать высокоуровневым навыкам мастера Дейкрама. То, что он смог создать скульптуры из мифрила, а сначала только одно. Его навыки кузнеца находились на самом высоком уровне. Богатый мастер-скульптор, владеющий затичьи навыками высшего уровня. Всего на Версальском континенте в разные эпохи жили пять мастеров-скульпторов. Виит был рад. Теперь он знал, где искать информацию о своих предшественниках. Идентификация. «Пришествие семи ангелов» – выдающееся произведение мастера-скульптора Дейкрама. Мир еще не знает о существовании этой великолепной работы – Если об этой прекрасной скульптуре, обладающей потрясающими эффектами, узнают люди, это сильно повлияет на мир. Сделанная из мифрила, без добавления каких-либо сторонних примесей. Метод, которым, который он использовал для обработки мифрила, до сих пор остаётся неизвестным. В этой скульптуре показан в этой скульптуре показан истинный блеск и сила мифрила. Спрятанная в подземелье Джоколаза скульптура была найдена скульптором Виидом. Художественная ценность большинственной скульптуры 57 900. Эффекты, здоровье, манна и скорость восстановления выносливости увеличиваются на 40% в течение одного дня. Все характеристики увеличиваются на 45%. Увеличивается скорость передвижения. Сопротивляемость всем видам магии увеличивается на 25%. Сопротивление эффектам черной магии временно увеличивается на 80%. Снижается урон, наносимый черной магией. Рядом со скульптурой увеличиваются эффекты божественной силы. Очень ценная религиозная работа. Навыки паладинов и жрецов навсегда увеличиваются на 3%. В зависимости от профессии, характеристика веры навсегда увеличивается минимум на 15, максимум на 40 единиц. Удача плюс 50%. Увеличивается количество выпадающих с монстров предметов, иншанс выпадения редких предметов. Благодаря высокой прочности скульптуру не может быть разрушена, даёт благословение ангела. Наслаждение э произведением искусства подняло вашу характеристику искусства на 87 очков. Характеристика искусства превысила 2000. Когда вы будете пытаться состать А благородное произведение искусства это характеристика добавит небольшой дополнительный эффект и уменьшит вероятность неудачи. За то, что вы оценили высшее произведение искусства, уровень вашего скульптурного мастерства увеличился на 3,5%. За открытие скульптуры Пришествие семи ангелов ваша слава увеличивается на 1450. Если вы раскроете эту информацию общественности, влияние искусства в мире значительно возрастет. Творение Дейкрама обладало удивительными характеристиками. Большинство найденных видов в этом подземелье скульптур были либо сильно повреждены, либо настолько тяжелы, что перемещать их он даже и не пытался. Но оставлять в подземелье скульптуру Дейкрама В пришествии семи ангелов он не собирался. Он готов был сделать все, что угодно, лишь бы вернуть это произведение искусства на Версальский континент. Это будет огромным успехом! Вьет переместил скульптуру ангелов в тележку, собранную из подручных материалов, потом впрят в нее желтоватого, еще больше увеличив его бремя. Другие скульптуры, которые здесь есть, О, можно продать всего за несколько золотых. Их лучше переправить, переплавить и продать в виде оружия, внезапно подумал Виит. Как и следовало ожидать, опытные пожилые люди всегда идут впереди молодёжи. Мастер Скульптор Декрам использовал в работе удивительные методы, которым бы я хотел научиться. Позади скульптур ангелов на стене Виит нашёл послание мастера, мастера Декрама. Я Дейкрам. Чтобы добраться сюда, я проделал долгий путь. Я приехал сюда, чтобы воскресить былую славу скульпторов Версальского континента. Здесь я нашел гелий. А, значит, Дейкрам все-таки нашел гелий. Витц страстно желал быть первым, кто создал скульптуру из гелия. Игрок, ставший первооткрывателем в каком-нибудь ремесле, не обязательно в скульптуре, мог получить огромное количество славы, но несмотря на это, ему было интересно, что сделал из геля э, мастер Дейкрам. Сопроведённое в игре время, Вит успел изучить четыре основные техники скульптурного мастерства: оживление скульптуры, скульптурная трансформация, техника со скрекущего ножа, техника создания одушевлённых скульптур. Дейкра был великим мастером-скульптором, и Вид очень хотел изучить его навыки. Он надеялся, что сможет узнать, что является основой всего скульптурного мастерства. Вид продолжил читать оставленное Дейкрамом послание. Прежде чем говорить о Гелии, я хотел бы немного рассказать о себе. Я пришёл в Джиколас один, без учеников, чтобы в тишине заняться любимой работой. Я хотел ни на что не отвлекаясь, повышать свои навыки скульптурного мастерства. Скульптуры можно создавать из любых материалов: древесины, камня или металла. Но разве это правильно разрушать природу ради создания скульптуры? В далёком прошлом скульптуры создавались без применения магии и технологий, и что самое главное, мастера того времени не разрушали природу, они считали её своим лучшим другом. Виит никогда не испытывал по этому поводу мук. Он был шадин до одержимости, поэтому добывал камни и древесину только в горах и лесах. Э меня больше беспокоит присутствие еды на столе и наличие крыши над головой, чем охрана природы, расстроженно пробормотал Виит, после чего продолжил читать. Для меня неприемлемо разрушать природу ради создания произведения искусства. Я считаю, что создавать скульптуры нужно из материалов, которые добываются без ущерба для природы. Для создания скульптур я порой использовал изъеденные насекомыми деревья. Я делал произведения искусства даже из опавших листьев и обычной глины. Конечно, закончить работу, сделанную из таких материалов, было невероятно сложно. Скульптуры, сделанные из Из гнилых деревьев выглядели некрасиво, а опавшие листья очень быстро засыхали и рассыпались. Я даже не пытался делать великолепные скульптуры из камня и обломков скал. Большая часть моих работ была сделана из переплавленного металла. Видям созданных из стали скульптур, я наслаждался в одиночку. После этого я расплавлял недавно созданную скульптуру и создавал новую. Работая таким способом, я наносил природе наименьший ущерб. Я перестал получать заказы от королевской семьи и знати. Чтобы выжить, я вынужден был продавать свои скульптуры на городском рынке. Мне пришлось жить на один золотой в месяц, из-за чего пришлось сократить расходы на еду. Если бы не помощь неровнодушных людей, я бы скорее всего умер с голоду. О мастере-скульпторе Дей Краме ходило множество слухов. Он создавал множество великолепных скульптур, но о его жизни мало что было известно. А, так вот, что с ним произошло. Мастер-скульптор стал защитником природы, вздохнул Виит. Мастер Дей Крам стал наглядным примером того, как низко может пасть человек. Виит не хотел повторить его судьбу. Увидев ангелов, Виит решил, что тот богат, Но как оказалось, его выбор был ошибочным. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Однако Видний не собирался отказываться от своей мечты. Скорее всего, тут что-то нечисто. Так как Дейкрам был великим мастером-скульптором, он должен был обладать немалой силой. Я создавал скульптуры даже из навоза и соломы. Увидев скульптуру, сделанную из навоза и завядшей травы, люди принимали меня за сумасшествие. Они не понимали заключённой в ней красоты. Впрочем, мои произведения искусства уже не являлись обычными скульптурами. Как-то я отправился на пляж и построил замок из песка. а потом наблюдал, как его размывают волны. Когда я собрался идти домой, пошёл дождь. Я шёл босиком по песку, оставляя позади себя следы. Их тоже можно считать скульптурами. В тот момент скульптура перестала, перестала передо мной в ином свете. Величие скульптора в том, чтобы оставить природу неповреждённой, даже упавшее деревье или камень. Глуб... Увязшие глубоко в земле есть не что иное, как дыхание природы. Сила скульптора в том, чтобы использовать в работе даже самые бесполезные на первый взгляд материалы. Дзинь. Вы освоили навык. Природный скульптор. Теперь вы можете создавать природные скульптуры, но даже для этого требуется стать ближе к природе. Это повысит долговечность скульптурных материалов. Природные скульптуры будут более долговечны, чем фигурки из камня и дерева. Если вы будете беречь природу, она будет хранить ваши скульптуры. Получена характеристика: близость к природе. С тех пор я остался совсем один, и моим единственным другом стала природа. Создавая скульптуру, я был в гармонии с природой. Вы тоже сможете создавать скульптуры, оставаясь в гармонии с природой. Обрабатывая гнилые деревья, я получал ману из окружающей среды. Однако люди людей не заинтересовал этот вид скульптурной техники. Им трудно было понять мои скульптуры, не являющиеся эталоном красоты. Удивив мои грязные и некрасивые работы, они не хотели становиться моими учениками. Научиться пользоваться природной манной было очень сложно. Мне никто не верил. Все считали мои слова всего лишь бредом сумасшедшего. Чтобы доказать миру, что я не сумасшедший, что у меня есть великий божий дар, я отпла... я отправился в Джагалас. Я копался в шахте и собирал мефрил, планируя создать из него прекрасную скульптуру. Работая с ним с помощью маны, я заметил, что он очень красив. Я спрятал свою мефриловую работу так, чтобы её долгое время никто не смог найти. Если же её никто не сможет обнаружить, Мои навыки для мира будут навсегда потеряны. Что же относительно гелия, то информация о нем известна лишь немногим великим скульпторам. Думаю, моей скульптуры никто не сможет найти. Вид нашел его скульптуры только благодаря счастливой случайности. Искать то, что было так тщательно скрыто, можно было бы всю жизнь. Уважение к великому скульптору, создавшему скульптуру мифриловых кубов. Андилов длилось не больше минуты и 20 секунд. Скульптурное мастерство требует терпения и гармонии. Изучать технику природной скульптуры очень сложно, но получение природной маны даст вам огромную власть. Я надеюсь, что кто-то из скульпторов всё же изучит мою скульптурную технику. Я бы очень хотел, чтобы гильдия скульпторов обучала новичков этой технике, назвав её моим именем. Я же поеду в Великие горы Депкарта, где буду создавать скульптуры из гелия. Я, Дейкрам, обнаружил неизвестную технику. Скульптура природных катастроф. Если вы хотите изучить эту технику, вам придется отправиться в Великие горы Депкарта. Вот черт! В конце концов он забрал гелий и уехал. Бесконечная жадность и разочарование после нескольких глубоких вздохов Вит решил проверить новый навык. Проверка навыка: Природный скульптор. Дзинь. Природный скульптор первого начального уровня. 0%. Общий скульптурный навык может быть самостоятельно изучен с скульптором, поклонявшимся природе. Вы получили его благодаря мастеру скульптуру Дейкраму. Требования: Высший уровень скульптурного мастерства. Чтобы пользоваться этим навыком, нужно сильно сродниться с природой. Вы можете создавать скульптуры из любых природных материалов. Чтобы поднять этот навык, человеку придется приложить в три раза больше усилий, чем эльфу или феи. Текущая близость с природой – 470. Некоторые ваши скульптуры были сделаны в гармонии с природой. Близость с природой – плюс 153. По вашей команде темные эльфы стреляли огненными стрелами в горах Юракина. Близость – минус 79. Вы покорили горы Харон. Близость – плюс 15. Вы создавали скульптуры, не обращая внимания на лед, снег, метель, извержение вулкана. Близость с природой – плюс 29. Вы изменили искаженный климат северного континента. Плюс 106. Вы создали духов стихий. Плюс 80. Добывая материалы для скульптур, вы вредили природе – минус 32. Вы построили мифический пруд, снискав расположение фей – плюс 9. Строя лачуги и форт, вы вредили природе – минус 47. Вы мореплаватели – плюс 15. Вы видели северную аврору – плюс 21. Вы защищали огненное кольцо Джоколаза – плюс 61. Буя хоть лесных монстров в рядящих окружающей среды. Плюс 139. Внимание. На текущем уровне близости с природой вы можете использовать навык скульптурного облака. Навык скульптурного облака это навык, который можно использовать только имея близость с природой. Достигнув определённого уровня скульптурного мастерства и близости с природой, вы сможете вызывать дождь. Вы можете навлечь на себя гнев людей. а так как никак для них такой дождь может стать катастрофой. В описании навыка были перечислены все случаи вандализма ввиду по отношению к природе. Всё было учтено. Его создание и исследование, настойчивость в создании скульптур, было показано всё, что увеличивало или уменьшало близость к природе. Оказывается, я страдал не напрасно. Сейчас он был рад, что не отказался в своё время от класса скульптора. Он рисковал своей жизнью, чтобы повысить выносливость и прочность, и в награду получил близость с природой. Выходит, теперь я должен отправиться в великие горы Дып карта, чтобы изучить скульптурную технику природных катастроф, ему нужно было следовать за дайкрамом. К счастью, эти горы находились всего в двух днях по пути от Моры скульптура природных катастроф название техники пришлось ему по вкусу ему было интересно узнать скульптуры каких природных бедствий он сможет создать цунами наводнения землетрясения оползни снежные ледяные штормы извержения вулканов он был рад научиться воспроизводить такие вещи Скорее всего, это одна из самых удивительных техник скульптурного мастерства. Такое умение удовлетворило бы любого скульптора. Я никогда не видел скульптур, сделанных из геля, а о, о них не упоминалось ни в одном документе. Возможно, с той крамом приключилась какая-то беда. До этого времени Витти не встречал ни одного живого скульптора, возможно, никого из них уже не осталось живых. Раз они все мертвы, весь гелий будет моим. Аха-ха. Крылья света, находившиеся за спиной Вида, беспокойно затрепетали и померкли. Оشلтоватый, отдыхавший под стеной от изнурительной работы, испуганно задрожал. "Нет, тут же раскаялся в своих словах Вид. Вот же проклятая гелий! Даже находясь далеко, он смущает умы и сердца людей". Желтоватый приподнял низко опущенные уши. типичное поведение счастливой корейской коровы. Крылья света снова засияли яркими красками. Ничего страшного. Такая реакция вполне естественна. В конце концов, я всего лишь обычный человек, должен признаться. Человек слишком легко впадает в искушение, тем более, если ему выпадает шанс изучить технику мастерства одного из великих скульпторов. Что ж, Мне не остаётся ничего другого, как сделать всё возможное и не упустить этот шанс. Не страшно, что я не нашёл Гели. Главное, что я изучил навык природного скульптора и получил подсказку, где искать мастера Дайкрама. Ещё раз осмотрев шахту, вид и желтоватый, отправились назад.